Конец 1920-х, начало 1930-х годов, период, когда жизнь поэта наиболее тесно связана с домом в Старосадском переулке. Это было для Мандельштама драматическое и переломное время. В 1928 году вышло первое собрание стихотворений Мандельштама «Книга стихотворения». В этом же году были напечатаны «Повесть. Египетская марка» и сборник статей о поэзии. Эти публикации были очень важны для поэта. Однако в книгу стихов вошли произведения уже не новые. Начиная с середины 1920-х годов, Мандельштам стихов практически не писал. В 1924-1926 годах, правда, Вышли четыре мандельштамовских сборника стихотворений для детей: примус два трамвая, кухня и шары. Поэтическая немота длилась годами. Дело усугублялось тем, что в литературной среде было достаточно распространено мнение, что мандельштам поэт бывший, кончившийся несозвучной советской эпохи, исписавшийся буржуазный эстет, которому уже нечего сказать. Сложившееся положение не могло не тревожить Мандельштама. Вдобавок в 1928-1929 годах поэт оказался втянутым в конфликт, который вызвал у него сильнейшее огорчение и негодование. В 1928 году издательство «Земля и фабрика», «Зиф», выпустила в свет перевод романа Шарла де Костера «Тиль Уленшпигель По оплошности издательства автором перевода был назван Осип Мандельштам. Это было неверно. На самом деле Мандельштам лишь творчески переработал сделанные ранее переводы Корякина и Горнфельда. Такая практика в то время была в порядке вещей. В ней не было ничего незаконного и издательство заказало Мандельштаму произвести, так сказать, обработку, как это называлось, выполненных ранее переводов, однако понятия «обработчик» и «переводчик» естественно не могли не различаться. Как только роман вышел в свет, и Мандельштам узнал о происшедшей по вине издательства оплошности Он немедленно сам уведомил об этом Горнфельда, старого известного литератора, критика и переводчика, некогда сотрудника Короленко, причем выразил полную готовность предоставить ему часть гонорара. Мандельштам признавал невольную вину в случившемся. Умысла не было, но был недосмотр, однако Горнфельд не счел объяснения убедительными. 28 ноября 1928 года в Ленинградской красной вечерней газете появилось письмо Горнфельда, в котором он фактически обвинил Мандельштама в плагиате. Горнфельд убедительно указал на ряд дефектов в работе Мандельштама над книгой, но сравнение происшедшего с кражей чужого пальто которое он позволил себе, характеризуя данный инцидент, было несправедливым и не могло не оскорбить поэта. Мандельштам был публично обвинен в воровстве, которого не совершал. 12 декабря 1928 года в газете «Вечерняя Москва» Мандельштам ответил своим письмом на письмо Горнфельда, Поэт отверг обвинения в плагиате, но признал нелепую досадную оплошность свою и издательство. Однако на этом инцидент не был исчерпан. Журналист Заславский в своих фильетонах выставил Мандельштама лицемерным плагиатором и литературным дельцом. Дело длилось достаточно долго. Корякин обратился с иском к Мандельштаму. Московский губернский суд. Дело Корякин проиграл, в иске было отказано. Конфликт разбирался комиссией ФОСП, Федерация объединений советских писателей, еще в январе-феврале 1930 года. Рассмотрение дела продолжалось. У Мандельштама, с его повышенной возбудимостью, ранимостью и обостренным чувством чести, Конфликт вызвал крайнее раздражение и возмущение. Надо учитывать и то обстоятельство, что поэт в этот период зарабатывал на жизнь в основном переводами, и скандал, в который он был вовлечен, никак не способствовал работе на этом поприще. Несмотря на то, что о его поддержке заявил целый ряд видных писателей разных направлений, в том числе Всеволод Иванов, Пельняк, Пастернак, Фадеев, Абербах, Алеша, Зощенко и Леонов, Мандельштам не мог отделаться от ощущения, что его вывалили в грязи. Участие в заседаниях конфликтной комиссии, общение с литературными начальниками было для него тягостным. Стали спрашивать попутно, уже в начале 1930-го и о том, Не работал ли он во время гражданской войны в белых газетах? Не имел ли отношений с белой разведкой? В декабре 1929 года писательская комиссия ФОСПА приняла половинчатое решение. С одной стороны, были признаны неуместными нападки Заславского, но с другой Мандельштам признавался морально ответственным в истории с публикацией Тиля Уленшпигеля. Мандельштам хотел недвусмысленной реабилитации и восстановления честного имени, публичного оправдания. Добиться этого в полной мере ему не удалось. Наиболее подробный и аргументированный анализ делу о плагиате содержится в книге Лекманова «Осип Мандельштам. Жизнь поэта». Примечание. Лекманов, страница 159-186, конец примечания. Слова из письма жене от 13 марта 1930 года дают представление о том, насколько остро и безысходно поэт воспринимал свое положение. «Запутали меня, как в тюрьме держат, свету нет» все хочу ложь смахнуть и не могу, все хочу грязь отмыть и нельзя. Мандельштам заявил о своем отказе от членства в ФОСП в открытом письме советским писателям, начало 1930 года, Черновое. Он обвиняет, ФОСП запятнала себя гнуснейшим преследованием писателя, «Мне стыдно, — продолжает Мандельштам, — что я, как нищий, месяцами умолял вас о расследовании. Если это общественность, я бегу от нее, как от чумы. Вы умеете не слышать, вы умеете не отвечать на прямые вопросы, вы умеете отводить заявления, если собрать все, что я вам написал за эти месяцы» то получится настоящая книга, убийственная, позорная для нас всех. В историю советской литературы вы вписали главу, которая пахнет трупным разложением. Я ухожу из Федерации советских писателей. Я запрещаю себе отныне быть писателем, потому что я морально ответственен за то, что делаете вы. Вышесказанное нельзя не принимать во внимание, говоря о том периоде в жизни поэта, когда судьба связала его с домом в Старосадском переулке. Разбирательство в связи с переводом Тиля имело чрезвычайно важное последствие. Дело поставило Мандельштама в конфликтное отношение с теми, кто олицетворял для него власть в литературной среде он почувствовал себя в роли маргинала, странного субъекта, на которого с недоброжелательным недоумением смотрит литературная общественность. Дело о Тиле, вроде бы чисто литературное, послужило катализатором давно зревшего у Мандельштама неприятия, как определенных особенностей советской жизни, например, растущей бюрократизации и смертной казни, так и некоторых, по крайней мере, положений официальной идеологии, обосновывавших государственную практику. Гладков подчеркивает, что дело о переводе Тиля привело в действие тот взрывчатый материал, который копился в душе поэта и был готов взорваться. Нужен был лишь повод. Невозможно правильно понять четвертую прозу Мандельштама, Объясняя ее биографическими фактами, связанными с обработкой перевода Тиля Улюншпигеля и фильетоном Заславского, реакция настолько громче события ее вызвавшего, что тут все кажется преувеличенным, раздутым, слишком обостренным, чересчур чувствительным. У кого из литераторов не случалось подобного. В плагиате обвиняли и Тургенева, и Толстого, но если соотнести накал и пафос об общении четвертой прозы со всей дальнейшей судьбой поэта, то она не покажется ни чрезмерной, ни преувеличенной. Примечание. Гладков. Поздние вечера. Москва, 1986 год. Страница 323. Конец примечания Мандельштам осознавал все явственнее, что ему уготована судьба отщепенца, одиночки, которая отказывается идти в ногу с теми, кто присвоил себе право называться писателями. Эту судьбу он принял его произведение, написанное в это время, в том числе в старосадском переулке, Многообразно, прямо либо опосредованно связаны с делом о тиле. В этот период в доме на старосадском побывал литератор Павел Лукницкий, чья дневниковая запись хорошо передает состояние и положение поэта. 18 июня 1929 года Москва в 10 часов вечера Я у ОЭ и НЯ Мандельштам в квартире брата ОЭ около Марасейки. ОЭ в ужасном состоянии, ненавидит всех окружающих, озлоблен страшно, без копейки денег и без всякой возможности их достать, голодает в буквальном смысле слова. Он живет отдельно от НЯ в общежитии Ц. Кубу. Общежитие Центральной комиссии по улучшению быта ученых. Смотрите список адресов. Денег не платит, за ним долг растет, не сегодня-завтра его выселят. Оброс щетиной бороды, нервен, вспыльчив и раздражен. Говорить ни о чем, кроме своей истории, не может. Считает всех писателей врагами. Утверждает, что навсегда ушел из литературы, не напишет больше ни одной строки, разорвал все уже заключенные договоры с издательствами. Ушел вместе с О.Э. около часу ночи. Вместе ехали в трамвае до Никола Песковского. Он в отчаянии говорил, что его после часа ночи не пустят в общежитие. О.Э. произвел на меня тягостнейшее впечатление. Примечание. Лукницкий, из дневника, Лукницкая, перед тобой земля, Ленинград, 1988 год, страницы 81-82, конец примечания. Зимой 1929-1930 годов Мандельштам пишет яростную четвертую прозу. Противостояние имело свою положительную сторону. Оно мобилизовало душевные силы поэта, утвердило его в своей правоте. В этом сочинении «Дом Герцена», который мы покинули в предыдущей главе и к которому еще вернемся, входит в прозу Мандельштама. Четвертая проза, четвертая после книг «Шум времени», «Феодосия», и египетская марка, Это вещь предельно откровенная, высказанная, так сказать, с последней прямотой. Строки, посвященные в ней дому Герцена, исполнены того же негодования и презрения к официально одобряемой литературе, что и мастолитовские эпизоды «Мастера и Маргариты». Только у Булгакова больше иронии, Мандельштам же пишет о доме Герцена с неприкрытой яростью, заставляющей вспомнить древнееврейских пророков-обличителей. Автор, несомненно, сам сознавал эту стилистическую особенность своей вещи. Не случайно он пишет в четвертой прозе о почетном звании Иудея, которым он гордится и уподобляет свою стариковскую палку еврейскому посоху. Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первое это мразь, второе ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в доме Герцена. Чем была матушка-филология? И чем стала? Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала вся кровь, стала все терпимость. В четвертой прозе Мандельштам называет советскую землю кровавой. На Красной площади ему мерещится вий. Поэт говорит о духе насилия, который культивируется в стране и в котором воспитывается молодежь. Это место произведения связано с работой поэта в редакции газеты Московский комсомолец в 1929-1930 годах. Смотрите список адресов характеризует стих Есенина Не расстреливал несчастных по темницам как символ веры, подлинный канон настоящего писателя, смертельного врага литературы. На смену революционному пафосу пришли казенщина и страх с соответствующей словесностью. Поэт не хочет иметь ничего общего с литературой, которая запродана Ребому черту на три поколения вперед, с писательством, которое помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными. ребой черт, здесь очевидно Сталин, Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами, — пишет Мандельштам. Я в одном пиджачке, тридцатиградусный мороз, три раза пробегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажа навстречу плевриту, смертельной простуде, лишь бы не видеть двенадцать освещенных и окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона сребреников и счета печатных листов. Попутно заметим, почему Мандельштам пишет по бульварным кольцам во множественном числе. И в стихотворении «Полночь в Москве. Роскошно-буддийское лето» 1931 года В черной оспе блаженствуют кольца бульваров, ведь бульварное кольцо в Москве одно, представляется, что множественное число может идти от трамвайных путей, шедших с внутренней и внешней сторон бульварного кольца. Тем более, что по воспоминаниям московских старожилов, в частности, краеведа Федосюка, на вагонах линии А – Были указатели «бульварная» — имелась в виду «линия», причем нередко добавлялось «пр» и «лев» — «бульварная» — «правая» или «бульварная» — «левая». А «пр-бульварная» некоторые остроумцы расшифровывали так «Аннушка — проститутка бульварная». «Колец» таким образом получалось как бы два. Эта деталь городской жизни подтверждается московской открыткой, выпущенной из ОГИЗом в начале 1930-х годов, где мы отчетливо можем видеть на трамвае, сфотографированном у Камерного театра на Тверском бульваре, указатель стороны кольца рядом с большой буквой А. Примечание. Белицкий, Глезер, Москва, Незнакомая. Москва, 1993 год, страница 317. Конец примечания. Но, возможно, дело проще, ведь до 30-х, до расширения, и Садовое кольцо действительно было садовым, перед многими домами еще шумели деревья в палисадниках, и Мандельштам, говоря о бульварных московских кольцах, мог иметь в виду, Оба столичных зеленых пояса. Не к кому обратиться. Разве только к Герцену, которого Мандельштам называет хозяином дома. Это не так. Герцен никогда не был хозяином усадьбы. Ею владел брат отца Герцена Яковлев, а затем его сын. Александр Иванович Герцен, разрешите представиться? Кажется, в вашем доме... «Вы, как хозяин в некотором роде, отвечаете?» «Изволили выехать за границу. Здесь пока что случилась неприятность». «Александр Иванович». «Барин!» «Как же быть?» «Совершенно некому обратиться». Четвертая проза знаменовала переход Мандельштама от стремления поладить с эпохой к новому осознанию своей творческой правоты и, как следствие, к готовности противостоять тем, кто присвоил себе право эпоху олицетворять и от ее имени говорить.